Глава третья Чем меньше из себя представляет человек, тем больше он любит наводить шум вокруг собственного имени. Как оказалось, это относилось абсолютно ко всем существам вселенной. Зал приема Фердла I был таким же крохотным, как и все его королевство. Но вместе с тем последнее приютило немало ищущих. Поэтому мне приходилось распинаться перед наглым коротышкой. Вояж по Кирду протекал с переменным успехом. Точнее, его можно было назвать вполне неплохим. Просто меня раздражал сам сценарий, повторявшийся вне зависимости от величины царств, богатства, поселений и значимости правителей. Кратко его можно было разделить на несколько этапов. Отрицание. Какое еще вторжение? Гнев. Почему вратарь вообще отвлекает короля от важных дел? Торг. Может, хватит пяти ищущих со двора? Трансгрессия. Ох, нифига, это что это, кто, где мы? И приунылость. Я согласен на все ваши условия. Мне казалось, что к вратарям должны относиться с соответствующим пиететом все разумные существа. Без исключения. А местные царьки так вообще ронять продукты жизнедеятельности себе в штаны при одном моем взгляде? Видишь, какой здоровый. А на напыление доспехов посмотри. Показать заклинание болит. Тебе вряд ли понравится. Можно было списать все, конечно, на дремучесть кирцев, но я ожидал выполнить поручение варчуна более легко и незатейливо. Как оказалось, ошибался. От того, с каждым новым поселением градус раздражения все рос. Как известно, смертные могут довести кого угодно. И что мне дадут вратари в случае участия моих ищущих в этой заварушке? Заварушка — это то, что будет сейчас, если ты задашь мне еще один вопрос, Фердол первый наглый и заносчивый выскочка. Первый, потому что единственный из своего рода, кто стал королем. Не надо спрашивать, что случилось с предыдущим, и так понятно. Но сказал я, конечно, совершенно другое. Вратари будут благодарны тебе. При положительном исходе в дальнейшем ты сможешь рассчитывать на различные преференции. — А при неблагополучном, — хитро сощурился король, — он мне сразу не понравился, как только я взглянул на этого бочкообразного кирца с толстым и красным, точно кровяная колбаса носом. — А при неблагополучном тебя и всех твоих подданных сожрут. Фердл первый заколебался. Это можно было проследить по эманациям. Во-первых, он очень хотел возмутиться, точнее, подобного требовало его положение. Еще бы, его короля унижают при собственных подданных. И плевать, что в Кирде пучок таких королей стоит пару грамм пыли в базарный день. С другой, он жутко боялся меня. Как бы не хорохорился, не пытался торговаться, но внутри дрожал как осиновый лист на ветру. А мне попросту надоел подобный цирк. Полдня угробил на этих смертных, собирая обещание поделиться теми крохами сил, которыми они располагали, а до самого важного так и не добрался. Оставшееся расстояние до Фердла первого, которому, судя по глазам, сейчас бы подошло новое прозвище Фердл дефицирующий, я преодолел одним рывком. Стражники возле правителя лишь дернулись чуть подняв пики. Правда, на данном действии решили, что все свои обязанности выполнили? поэтому дальнейшее сопротивление оказывать не стали. Король успел тихонько ойкнуть, когда моя рука опустилась на его плечо и тут же повалился на землю, но уже другого мира. Фердл упал на изумрудную траву от Райна. «Что происходит? Где мы?» — лепитал он. Я молчал. Зачастую глаза могут рассказать лучше рта, поэтому я предоставил возможность лицезреть прелестную картину Фердлу лично а посмотреть было на что. За несколько дней прошедшие со времени битвы червоточина значительно разрослась в размерах. Прибавилось выжженной земли рядом, да и самих тварей стало намного больше. После потери разведывательных отрядов стало ясно, что их пыли сердца ушли на благо иномирцев и дополнительные подпитки киррикона. Поэтому теперь вратари, которые занимались наблюдением за червоточиной, держались от нее на почтительном расстоянии а их здесь было достаточно. Братья растянулись широкой цепью и с некоторой ленцой поглядывали на изредка появляющихся смертных в компании инструкторов. После наглядной экскурсии даже у самых отъявленных скептиков полностью менялось мнение. Хотя справедливости ради не всегда это приводило к увеличению наших войск. Существовал небольшой процент ищущих, которые после увиденного резко теряли всякие амбиции и желали поскорее убраться к тетке в глушь в Саратов. А война? Ну, сами разбирайтесь. Ничего не знаю, моя хата с краю. Зато Фердло проняло. Сначала он с полминуты мялся на коленях, разглядывая червоточину и шуршащих щупальцами особей. От его эманации так смердело страхом, что даже мне стало мерзко. Лишь потом Кирдец понял, что не подобает королю находиться в столь унизительной позе, и поднялся на дрожащих ногах. «Что это?» — спросил он. «И на мирце. Они ждут, когда червоточина станет настолько большой, что сможет пропустить сюда их альфа -особь. Тогда начнется масштабное вторжение в другие миры нашей Вселенной, в том числе в Кирт. Единственный выход — ударить первыми, пока это все не произошло». Фердул думал недолго. В итоге он подошел ко мне и заискивающе посмотрел снизу вверх. «Верните меня обратно. Пожалуйста. Я... я согласен на все ваши условия». «Ну вот, так бы сразу. А то пришлось пыль тратить. Конечно, после инициации ее стало значительно больше, но бессмысленные расходы меня все равно напрягали. Жаль, что умнеют данные товарищи лишь после хорошей взбучки». Я коснулся короля, и мы вернулись в его тронный зал. Стражники к тому времени опомнились и занялись поиском сюзерена. Почему-то начать они решили с заглядывания под трон. Ну, правильно, любое исчезновение можно объяснить банальным наличием люков в полу. Хотя мне начало казаться, что в данном случае подданные по уровню развития достойны своего короля. Равно как и наоборот. В заключение бледный Фердол, который спешно пытался вернуть себе важный вид, что-то промямлил про общее дело с вратарями и необходимость помощи, после чего я, наконец, откланялся. Шучу, просто переместился прочь, сказав, что вернусь или пришлю кого, когда придет время. А сам отправился к Джагу. Очутился я в центре его поселения и тут же напрягся, потому что все было тем же самым и одновременно чужим. Дом старосты полностью отремонтирован, вынесенная дверь поменена, разрушенная стена вновь возведена, крыша поправлена. Но это ладно. Никакого напряжения из-за вновь установленного диктаторского режима не было. Город напротив ожил. Стучали молоты в кузницах, скрипело мельничное колесо возле мелкой речушки, смеялись стражники у ворот. Контингент последних увеличился в разы. Мне удалось разглядеть обывателей патрулирующих стены, а у входа в город расположилось несколько ищущих. Сказать по правде, поселение внезапно ожило. Так, что-то я начинаю беспокоиться о Джаги. Не подвесили ли его за слишком наглую шею на ближайшем суку? Но опасения оказались напрасными. Меня довольно быстро заметили ищущие на площади. Двое вроде были из тех, кого для освобождения Джагернаута привела Спринг и побежали в дом старосты. А уже оттуда, как жар горя... Нет, вышли не тридцать три богатыря, а один, но зато какой. Старый добрый Джаг. За ним наружу выбрались ищущие, которые продолжали о чем-то горячо спорить со своим предводителем. Однако, увидев меня, самые отъявленные балаболы замолчали. Правда, не сказать, чтобы из уважения. Скорее, здесь была небольшая опаска и недоумение, но не более. А вот Кирдец всплеснул руками, словно забыл о старом бедном вратаре, и если бы я не появился, даже бы не вспомнил. «Седьмой, рад встрече. Только по глазам тебя и узнал. Ты вроде как больше стал, и доспехи новые. — О, понял. — Джак приложил два пальца к плечу. — Тебя повысили, да? — Вроде того. «Я, когда первый раз тебя увидел, сразу смекнул. Далеко пойдешь. Не за горами и золотые доспехи». «Ага, если кто-нибудь убьет нового аганитета». «Но прояснять хитросплетение наших отношений с Варчуном у меня не было никакого желания, тем более в присутствии кучи непонятных ищущих». «Поговорить надо, Джак». Кирдец все понял правильно. Толпа смертных сразу как-то рассосалась, а сам он махнул рукой, приглашая войти в дом. Признаться, при нынешних габаритах сделать подобное оказалось не так уж и просто. Но я все-таки влез. Интерьер преобразился. Длинный стол, в прошлый раз заставленный выпивкой, обрел скатерть и теперь оказался завален пергаментами, картами и книгами. И, судя по скамьям с двух сторон, популярностью данное место пользовалось изрядной. Добавилось уюта в дальней части дома. Появились шкуры на полу, подушки на кровати, сменилось белье. Во всем чувствовалась крепкая женская рука. «А где Спринг?» — вырвалось у меня само собой. «Уехала по делам. У нас же тут обители открыли. Непонятно, надолго ли, поэтому доверенные мне люди сразу же бросились наводить мосты». «И что, у тебя много этих доверенных людей?» «Только Спринг!» — довольно засмеялся Джаг. Нет, с нашей последней встречи с Кирцем действительно произошли разительные перемены. Казалось, он не просто ожил. Джаггернаут сейчас был ходячей иллюстрацией жизни. Даже завидно стало. Седьмой, раз уж ты свой человек в этой вратарской братии не подскажешь, надолго эта фигня с обителями? До конца света ответил я, стараясь не обращать внимания на слово «человек». Уже второе существо за сегодняшний день называло меня так совпадение? — Вряд ли. — Лучше расскажи, что тут происходит. Вокруг куча ищущих. Местные не пытаются тебя проткнуть ничем колющим. — Так простейшее привлечение этих... Каких? Он поглядел на один из листков пергамента, едва заметно шевеля губами. — Инвестиций. — Если коротко, то обители были закрыты, а... Он снова посмотрел. Капитал оказался в избытке. Я же нашел подходящий объект для вложения денег. Вот. Мне оставалось только удивляться. У Кирца точно не было брата-близнеца. Что за объект? Я ожидал услышать нечто вроде яиц василисков возле поселения Джага. Или секреции половых желез драконоидов. Если энциклопедия вратарей не врала, они водились к северу но услышанное удивило. «Я и есть этот объект», — горделиво выпятил грудь Джаг, «ищущий, который у всех на слуху. Ну, когда еще работала репутация? К тому же все знают меня как успешного и талантливого торговца, руководителя, воина». «Ладно, не перечисляй, а то не знаю, что скорее закончится, пальцы или твоя скромность». «Пальцы!» — ответственно заверил Джаг и продолжил... А тут еще экономика Кирда загибается. Сначала обители закрыли, потом цены на кизяк упали. «На что?» — не понял я. «Кизяк — наше основное топливо. Скота развелось до жути, а вместе с ними кизяка. Переизбыток производства, одним словом. А мы... как его...» Теперь он долго водил глазами по пергаменту, видимо, искал место. «Этот... как же... о...» придаток сырьевой экономики и потому довольно сильно зависимы. От кизика? Его самого. Ну и получилось так, что многим правителям пришлось срочно избавляться от золота. А куда его лучше вложить под небольшой процент? В тебя, предположил я. Само собой. А как в Кирде узнали, что у меня куча денег, так сюда потянулись ищущие. И с местными я все уладил. Купил овец побольше, опять же, чтобы выработка своего кизика была. Мельницу починил, стражу нанял. Обыватели поняли, что власть здесь крепкая, надежная, поэтому и не дергаются. А теперь скажи мне, откуда уши растут? Какие уши? Джак машинально пригладил внушительные локаторы и покраснел. У всего этого. Только не говори, что ты прочитал богатый папа, бедный папа, и вдруг начал рубить в экономике. — А, ты про это. Да я всегда был довольно умный. Спринг? — только и спросил я. — Ну да, — сказал Джаг, и цвет его лица из клубничного стал свекольным. — Мы раньше общались, конечно, но больше телами, если ты понимаешь. А тут пить перестал, да пока дом восстанавливали и разговаривать больше стали. — И не поверишь, оказалось, что она баба-то умная. В общем, думаю, жениться». «Совет да любовь. Ты только скажи, как деньги заняты отдавать будешь». «Ну, я тут про... это... проанализировал». «Проанализировал», — поправил его я. «Ага, так вот, проанализировал все. И, в общем, не надо будет ничего отдавать. Твари окажутся в Кирде намного раньше, чем мне придется возвращать деньги». Я сначала думал, что ты изменился, а теперь спокоен. Все нормально. Передо мной старый добрый Джаг. Ну серьезно, седьмой. Если уж вратари обратились к ищущим, значит дело совсем труба. Ты ведь для этого пришел? Чтобы заручиться моей поддержкой? Я немного подумав, сделал то, чего не делал раньше. Рассказал Джагу практически обо всем произошедшем со времен той самой битвы при червоточине про убийство Молчуна, про Кирикон, который оказался не в тех щупальцах, и про бесчисленное множество тварей, населяющих чужой мир, да только и ждущих своего часа. Так что ты в целом прав, Джаг. Деньги тебе и правда, скорее всего, не придется отдавать. Даже ты не веришь в вероятность победы седьмой. Стенка на стенку, пожал плечами я, их больше в разы. У них древнейший артефакт нашего создателя. Это не тот план, благодаря которому мы выиграем. Проблема в другом. В чем же? Ты, наверное, рассчитываешь набрать ищущих и в нужный момент свалить подальше. По глазам и эманациям Кирца стало ясно, что я попал в самую точку. Впрочем, хоть немного зная Джага, подобное было несложно. Вот только не существует этого самого подальше. Когда твари прорвут последнюю оборону, то начнется агрессивная экспансия. А если говорить проще — геноцид. И чем больше будут наедаться особи, тем сильнее они станут. — Так что делать-то, седьмой? Если бы у меня был ответ, Джаг, я бы им обязательно поделился. Мы замолчали. Я потому что не знал, чего бы еще добавить к сказанному, Джаг из-за понимания тщетности всех своих действий. В этом плане можно было позавидовать обывателям. Они постоянно жили с мыслью, что вся эта свистопляска конечна. И если не автомобильная катастрофа, так неизлечимая болезнь, не она так старость. Может поэтому по-настоящему счастливыми были лишь обыватели? Ценить жизнь способен только тот, кто понимает, что оборваться она может в любой момент. «Вообще, ты прав. Я пришел заручиться поддержкой. Ты как, захочешь посмотреть на последний день Помпеи?» «Не слышал о таком мире. Это там черво «В любом случае, я никогда не был против хорошей драки», — легко согласился Джаг. «И еще я хотел уточнить об ищущих, которые могли справляться о сердцах. Никто не объявлялся». «Можешь быть спокоен, в Кирде таких нет». Пока обитель была закрыта, я пообщался с очень многими. Но, как ни странно, нужное существо вышло на меня само. А вот с этого места поподробнее. Ты не задал главного вопроса, седьмой. Откуда я знаю, что вы ищете помощи у ищущих? Ведь правда, чего это я? Если размышлять логически, то Джаг попросту не может этого знать. Работающая обитель в полудне пути отсюда. А ведь это еще надо вернуться. Значит, данный вариант отметается. Один из посещенных мною городов в часах в четырех, но и тут надо либо очень быстро бегать, либо быть архалусом с впрыском азота в перьях. А подобных я здесь не наблюдаю. Чтобы не терзаться понапрасну догадками, я бросил лишь одно слово «говори». «Видел, как встретили тебя мои люди?» «Да, обыкновенно встретили» пожал плечами я. «Вот именно! Вообще не удивились! Словно сюда вратари частенько захаживают!» Я еще не понимал, к чему клонит Джаг, но в груди на всякий случай родилось нехорошее ноющее чувство. «Ох, не к добру это!» «Продолжай!» «Сегодня утром сюда заявился один из ваших, здоровенный, ростом даже чуть больше тебя, с такими же красивыми наплечниками!» и передал послание для одного вратаря. Ты знаешь, я парень не промах, вот и выторговал взамен самое важное, что он мог мне дать. Вряд ли пыль. Информацию, — поднял палец вверх Джаг, — поэтому то, о чем ты рассказывал, для меня не секрет. Инструктор посещает Кирт, хотя тот был поручен мне? Для чего? Последователи молчуна я отмел сразу. Они просто не знали, что по приказу Аганитета братья обратились к ищущим. Значит, это один из наших. Тот, кто ослушался приказа и заявился сюда. Нет, не то чтобы я боялся конкуренции. Подумаешь, еще один непослушный вратарь. Но его мотивы были совершенно непонятны. «Самое это я не сказал!» Взял ближайший, точно приготовленный заранее пергамент Джаг. «Послание этот самый великан оставил для конкретного вратаря, который вскоре сюда прибудет. Для тебя». Я непослушными руками взял сотворенную с помощью пыли записку. Ищущий с любопытством смотрел на меня. И как только я взглянул на одну единственную строчку, то понял природу его интереса. Послание оказалось написано на самом древнем языке, на языке вратарей и гласило следующее. И наступило время пробуждения первосуществ.